Глава 16. Рабочие будни гнева Голика Почему я предпочитаю кувалду Рапири? Почему считаю, что лучше выражать свои идеи в грубой, агрессивной, вызывающей форме? Да потому что вижу. Когда жизнь берет нас в оборот, это уже не уколы-рапиры, не нежные, ласковые прикосновения. Это откровенное, безжалостное насилие. Растянутое во времени насилие нищеты, насилие неизлечимой болезни, безработицы, голода, дискриминации. Это не выплеск агрессии какого-нибудь идиота, который в Макдональдсе открывает огонь из УЗИ, лишая жизни 40 человек. Это реальное насилие, которое происходит изо дня в день, снова и снова, неслышное, безмолвное, усиленное тысячекратно. И одного острого словца тут уже недостаточно. Меня лично мало утешает остроумие «Ступенек Капитолия», Когда они распевают «Ой, Дили, Дили, там кого-то убили». «Капитол Степс» — американский комедийный коллектив, работающий в жанре политической сатиры, преимущественно в форме пародий на известные хиты. «Пошли вы нахуй, долбоебы, вот моя позиция!» «Идет ли речь о мире или о властях, когда уже у нас в стране начнут убивать тех, кто говорит правду?» Кстати, почему все те правые, на которых покушались, выжили? У Олиса Рейган, Джордж Уолис младший, губернатор Алабамы, четырежды безуспешно баллотировавшийся от демократов на пост президента США, в результате покушения в 1972 году до конца жизни остался парализованным ниже пояса. В результате покушения на жизнь Рональда Рейгана в марте 1981 года, через два месяца после его вступления в должность президента США, пуля застряла у него в легком и была успешно извлечена. Двое полицейских и пресс-секретарь президента получили ранение, последний остался инвалидом. Разве в нашем лагере нет снайперов? В моих шоу 1990 и 1992 -го годов для HBO царила гармония. В 1990 впервые все так удачно сошлось. Сильные стороны моей новой манеры письма стали еще очевиднее, а политическую реальность я оценивал не в пример трезвее. Это еще не как глушит культуру в Нью-Йорке, но уже заметный прогресс по сравнению с 1988 годом который тоже был шагом вперед по сравнению с 1986. -м. Джемин в Нью-Йорке. 1992. 14-й альбом Карлина, обыгрывающий в названии и в самом материале понятие калчи Джемин. Глушение культуры. Так называется тактика разнообразных антипотребительских движений, цель которых подрыв основных принципов массовой культуры и влияние на сознание людей побуждение их занимать более активную и осознанную социальную позицию. Возможно, одна из причин, только не смейтесь, в том, что и в 1990 и в 1988 я записывался в Нью-Джерси. Да, поцелуй ее там, где пахнет Нью-Джерси. Отсылка к шутке, популярной в Нью-Йорке 80-е годы. целуются в машине парень с девушкой, страсти разгораются, и вдруг она говорит. «Поцелуй меня там, где плохо пахнет». «Окей», — отвечает он, и отвозит ее в Нью-Джерси. В моде были футболки, обыгрывавшие эту шутку. Мы все-таки пришли к выводу, что на западном побережье шоу для HBO лучше не снимать. Публика в Калифорнии занята своими проблемами. Пойти ли завтра на пляж или в парк аттракционов «Волшебная гора». В Лос-Анджелесе не привыкли слушать артиста, затаив дыхание. Альбом 1988 года «Чем я занимаюсь в Нью-Джерси» я записал в Парковом театре в Юнион-Сити, а опять за старое 1990 года в Государственном театре в Нью-Брансуике. Тут меня принимали с куда большим энтузиазмом, чем на западном побережье. А несколько сильных, почти шокирующих номеров, созданных к 1990 году, работали на мое новое сценическое амплуа. В одном из них «Об изнасиловании с улыбкой» речь шла не столько об изнасиловании, сколько о том, что нам хотят указывать, о чем можно говорить, а о чем нет. В начале 90-х у всех на слуху была политика идентичности. Возникали новые языковые коды с эпицентрами в университетах. Ширились запреты на оскорбительные высказывания. «Я уже не знаю, о чем можно говорить. Так я начинал свои концерты». Кому-кому, а комикам постоянно указывают, что есть запрещенные темы, над которыми нельзя смеяться. Я был с этим не согласен. Возьмем изнасилование. Смешно ли это? А почему нет? Представьте, что поросенок Порки изнасиловал Элмера Фада. Порки Пик – один из главных персонажей мультипликационной серии «Безумные мелодии» студии Warner Bros., очень популярные в 30-е и 40-е годы. Элмер Джи он же «Умник», один из ведущих персонажей мультипликационной серии «Безумные мелодии», который по сюжету постоянно охотится за кроликом Банни. Потому что Элмер к нему клеился и сам этого хотел. Суть ведь в чем? Мужчины оправдывают изнасилование тем, что раз женщина вызывающая оделась, значит, сама и спровоцировала. Сама этого хотела. Помните в новостях, в дом вламывается грабитель и заодно насилуют 80-летнюю бабульку. Зачем? А она была в облегающем халате. Она сама этого хотела. Понимая, какими мудаками бывают мужчины, я придерживаюсь той мысли, что шутить можно обо всем, даже об изнасиловании. Приведу небольшой отрывок. «Стоило пошутить об изнасиловании, как на меня ополчились феминистки. Феминистки хотят установить контроль над языком, и не только они». «У нас в стране желающих наберется большая компания. Я не придираюсь к феминисткам, я вообще против них ничего не имею. Я согласен с большей частью феминистских идей, о которых читал. Например, с тем, что мужчины в большинстве своем тщеславные, невежественные, жадные, грубые животные, которые того и гляди угробят планету. Я согласен с теорией, что придуманные ими технологии вцепились в нашу планету мертвой хваткой». «Нашу землю-матушку снова изнасиловали!» «Угадайте, кто?» «Эй, она сама этого хотела!» Оглядываясь назад спустя годы, я понимаю, что идея альбома «Как глушат культуру в Нью-Йорке» зародилась уже в 1990-м. И когда я представил одноименное шоу 25 апреля 1992 года на сцене театра Фелдфорум в Мэдисон-Сквер-Гардене перед 6500 зрителями, результат превзошел все ожидания. Поезд прибыл к месту назначения. Это мое любимое шоу на HBO, но дело не только в любви. Это была новая вершина, совсем новый уровень. Мой личный рекорд, к которому я так долго шел. Образец для будущих программ с точки зрения профессионализма, артистизма и авантюризма. Мы посвятили его Сэму Киннисону. Он погиб за две недели до шоу в аварии, случившейся по вине пьяного водителя. В апреле 1992 года патриотизм был еще на подъеме. Война в Персидском заливе закончилась год с небольшим назад. Многие воспринимали эту войну позитивно и до сих пор так считают, хотя Пентагон продолжает скрывать, с чего все началось. Материалы о так называемых «иракских зверствах» в Кувейте были сфабрикованы родственницей королевской семьи Кувейта. Спутниковые снимки Министерства обороны США с массовыми скоплениями у границы Саудовской Аравии и Иракской армии на самом деле зафиксировали голую пустыню. Рискованно, конечно, было пускать по национальному телевидению ракеты и пенисы в Персидском заливе, но мы учли и этот риск. Я решил брать быка за рога, пока публика мне активно симпатизировала. Да и номер был таким энергичным и заводным, что отмахнуться от такой идеи было невозможно. Звучала она не то чтобы не патриотично, а скорее не в унисон со всеми. «Америка любит войну», — говорил я. «Так повелось, что каждые 10 лет у нас новая война. Нас хлебом не корми, дай разбомбить нахрен какую-нибудь страну, где живут темнокожие». «Только темнокожие. В последний раз мы бомбили белых, когда наказывали немцев. Они хотели властвовать над миром, а это наша забота». Дальше я переходил к своей теории о том, что война – это вообще про мужчин, которые размахивают друг перед другом своими членами. «Мы бомбим любого, у кого, как нам кажется, член больше. Именно поэтому ракеты, самолеты, снаряды и пули – Имеют форму члена. Америка испытывает непреодолимую потребность всадить свой национальный член как можно глубже в чужую страну. Идеи я выхватывал отовсюду, нанизывая шутку за шуткой, мысль за мыслью. Очередная идея только подтверждала предыдущую. Жизнь без устали подбрасывала новые зашквары. Наш язык выдает нас. Знакомая история то и дело повторялась. О войне мы говорим в терминах подросткового сексуального сленга, которым Америка привыкла описывать мужские проблемы. Во Вьетнаме мы не кончили, мы прервали. Слабаки. Когда вы трахаете целые народы, включая женщин и детей, вы не должны останавливаться, пока никого не останется в живых. Под конец каждую фразу встречали аплодисментами. «Думаю, первое время многих удивляла манера исполнения. Я такого еще никогда не делал. Удачное сочетание юмора, идей и образного языка смягчало даже ту неловкость, которая возникала, когда кто-то говорил «Вы так не гоните, я видел, тут кто-то пришел с ребенком». Я начал осознавать, что в моем распоряжении теперь есть новый мощный инструмент, хотя пользовался я им с тех пор нечасто». «Я выходил на сцену не только, чтобы рассмешить. Моя задача состояла в том, чтобы на полтора часа завладеть вниманием аудитории. Вызывая смех, конечно, а еще блистая мастерством, подачей идей, словесной эквилибристикой, но самое главное – заставляя думать». Прекрасный пример «С планетой все хорошо», которым заканчивался альбом «Как глушит культуру в Нью-Йорке». По сути, это эссе о том, насколько бессмысленным и ограниченным кажется мне весь экологизм, сводящийся к попыткам спасать исчезающие виды. Никогда еще я не использовал такой глобальный подход. Люди привыкли видеть свою задачу максимум в спасении исчезающих видов или предотвращении глобального потепления. Я же докапывался до сути проблемы. Наш вид слишком самонадеян. Эта проблема возникла давным-давно, когда, уверенные в своем превосходстве над природой, мы стали самонадеянно пытаться ее контролировать. Также самонадеянно думать, что мы должны ее спасать, в то время как мы не способны позаботиться даже друг о друге. Земле не нужно, чтобы мы ее спасали. Она существует 4,5 миллиарда лет. Пережила гораздо более страшные бедствия, чем какой-то вид всего 100 тысяч лет от роду, который начал серьезно гадить только в эпоху промышленной революции. Мы вообразили себе, что несем угрозу этой невероятно мощной самокорректирующейся системе? Планета избавится от нас, как от каких-нибудь крабов. Забудьте о спасении исчезающих видов. Мы и есть исчезающий вид. С планетой все хорошо, это нам каранты. Это мы исчезнем, оставим после себя кучу целлофановых пакетов. А потом, когда Земля переработает и их, от нас не останется и следа. От исполнителя, который не застрахован от провала, такая серьезная вещь требовала гораздо больше смелости, чем ракеты и пенисы в Персидском заливе. Я включил ее в свою программу за несколько месяцев до шоу в Мэдисон гарден и зал отвечал мне долгим ироничным молчанием. Но по реакции зрителей уже в конце я понимал, что им нравится. Случалось, минуты тянулись, а никто не смеялся, но я на это и не рассчитывал. Молчали в тех местах, где не было шуток. Тишина в зале не смущала ни меня, ни зрителей, все равно мне удавалось увлечь их. Точнее, мы все были увлечены. Успех планеты окрылил меня. Я понял, что на сцене можно рисковать, пока удается заинтересовать людей, увлечь и завладеть их вниманием. И все время смешить при этом не обязательно. Иногда пусть и удивляются, пусть на их лицах читается «Круто!» Как здорово это у него выходит. Пока я с этим справляюсь, я выполняю условия нашего договора. Смех — не единственное доказательство успеха. Боже, какую свободу я ощутил, когда это понял. Многомесячные гастроли только укрепляли меня в этой мысли, а ощущение свободы все росло. И когда я вышел на сцену фэлт то даже в тишине я чувствовал, как хорошо принимает меня этот огромный зал. Я не слышал смеха, но ощущал волну одобрения, коллективное «да». Аудитории явно нравились мои мысли. В небольших залах я не припомню такой реакции, там зрители стараются лишний раз не высовываться. А тут, затерянные в людском море, они дают волю эмоциям. Я не только писал более провокационные, идеоцентричные тексты, я стал больше интересоваться своими взаимоотношениями со зрителями. Не знаю, прошли ли они такой же путь, как я, или им всегда нравился такой формат общения, а я просто недооценивал его. Может, раньше тоже так было. Однако до этого момента я никогда не задумывался, чего вообще люди от меня ожидают. Ведь даже самый первый шаг, покупка за несколько недель до концерта билетов, которые обходятся им в 20, 30, 40 долларов, это уже знак особого доверия. Это их осознанный выбор, а не минутная блажь. Они не отправились в ближайший комедийный клуб с кирпичной стеной или в казино в Лас-Вегасе. Голая кирпичная стена, на фоне которой выступают артисты, фирменная фишка американских комедийных клубов, знаменитой сети импров. Это многое говорит о том, чего они ждут, что хотят услышать, что готовы воспринять. Описать мою аудиторию не так-то просто. Приезжая в Четанугу, я точно знаю, что ко мне не придет типичный Четануганец. Скорее, какой-нибудь очень-очень странный эксцентричный фрик. Местный маргинал. Куда бы меня ни занесло, я притягиваю скорее людей свободных, не зашоренных, не склонных осторожничать. Назвать их леваками слишком просто. Но вот что их всех объединяет. Они предпочитают вещи смелые, рискованные, экспериментальные, критикующие действия власти. Они могут не во всем соглашаться со мной, но вслух высказывают свое возмущение очень редко. В период активных исканий одним из таких номеров провокаторов был аборт с альбома «Назад в город» и одноименного шоу 1996 года на канале HBO. С него люди нередко уходили, не прерывали меня, просто тихонько вставали, разворачивались и шли на выход. Джерри любил поджидать их в вестибюле и рассматривать, ну и подслушивать, что они говорят, чтобы потом посмеяться. «Ты бы видел этого мужика, который вышел первым, он был не в себе, чуть в стеклянную дверь не врезался». Начинал я с той же фразы, которая прозвучала 14 лет назад в номере «Где я храню свое барахло». Ирония в том, что, как правило, противники абортов – люди, с которыми совершенно не хочется трахаться. Мое сатирическое жало нацеливалось на их самоназвание – «пролайферы». Защитники жизни. Что это за защита жизни, если одержимые правами плода, потом, когда он становится ребенком, они отказывают ему в нормальных бытовых условиях и санитарном просвещении? Надевают на него форму в 18 лет и отправляют умирать? Или сами убивают врачей, которые делают легальные аборты, если любая жизнь священна? то почему, когда речь идет о людях, то это аборт, а когда о курице, то омлет? Надо быть последовательными. Если жизнь начинается с зачатия, почему мы не устраиваем похороны в случае выкидыша? Если жизнь начинается с оплодотворения, а большая часть оплодотворенных яйцеклеток раз в месяц вымывается из организма женщины, разве это не делает ее массовым убийцей? Вы не находите, что защита жизни на самом деле ширма для ненависти к женщинам, источнику жизни. Этот номер создавался постепенно, как и многие мои развернутые тексты в стиле эссе. В первоначальном варианте в нем был один момент, который мне очень нравился, но в итоге он не попал в шоу на HBO. Это проливает свет на характер моих взаимоотношений с публикой. В поисках нужных аргументов я предпочитаю не реагировать то и дело на разные перипетии текущей дискуссии, а отматывать назад, возвращаясь к корню проблемы. И вот изначально после слов «жизнь зародилась около миллиарда лет назад» это непрерывный процесс, я говорил, и его главная движущая сила – убийство. Но оправданное убийство. Мне нравилась эта мысль, дерзкая, неудобная и объясняющая, почему это всегда вызывало и будет вызывать такие ожесточенные споры. Тут невозможен узкопредвзятый или догматический подход. И я надеялся, что люди поймут меня, насладятся игрой мысли, но я ошибался. Публика мой порыв не оценила. Для нее это слишком радикально. Безумство храбрых — это не про них. Я реалист. Вскоре я убрал эту фразу. Может, люди правы, может, это слишком сложно для понимания, слишком категорично высказано. Но этот случай дает понять, как зрители влияют на материал. Они тоже участники процесса. Я пишу, они редактируют. Тексты, которые заставляют задуматься, мои размышления о ценностях, я рассматривал как путешествие в мир своих мыслей. Многое на этом пути покажется знакомым, напомнит людям о том, что они сами переживали, что им приходилось наблюдать, слышать, изучать, на что они надеялись, поддержит их в их поисках и покажет, что путешествие со мной — это не дорога в тупик, это выход к чему-то новому». Если я подталкиваю их идти вперед от известного к неизвестному, то мне придется опираться на филигранный язык или какой-то другой прием, который зацепит, завладеет их вниманием и подведет к намеченной цели. А потом уже можно и смеяться хоть до конца вечера». С преподаванием в формальном понимании это не имеет ничего общего, но в каком-то смысле я именно обучаю, в занимательной и интересной форме, устраивая публике образовательные туры. Потому что хочу донести до зрителей вещи, о которых они не знали или не догадывались, что знают их, когда занимали свои места. Я не стал бы называть это обучением, рифмуется с норовоучением, Хотя бы по той причине, что когда новые идеи пытаются доносить путем указаний или бесконечной болтовни и обсуждений, у людей, видимо, срабатывает защитный инстинкт. Но если, стоя перед зрителями, вы заставляете их смеяться над какой-то новой мыслью, они уже в ваших руках. Никогда люди так не раскрываются, как во время смеха. Они расслаблены. Это похоже на некий дзен. Они абсолютно открыты, они становятся сами собой. И тут информация как раз достигает мозга, и человек смеется. Идеальный момент для знакомства с новыми идеями. Попав на благоприятную почву, они имеют шанс пустить корни. И в этот момент, в этот короткий миг, зал у меня в руках. Это и есть то, ради чего я выбрал такой путь, может быть, даже самое главное. Он дает власть, дает право сказать людям «Остановитесь и задумайтесь». В то же время я и сам поддавался влиянию минуты, и мы становились одним целым. На миг возникала подлинная общность, которую они не пережили бы без меня, как и я без них. В юности у вас есть свои убеждения» но вы не знаете, как их отстаивать. Особенно если вы самоучка и только пытаетесь понять, что нужно для того, чтобы со всем этим справиться. Вас не накрывает от избытка информации. Мне было 55, когда я записал, как глушат культуру. Я давно разменял шестой десяток, важный поворотный момент для многих мужчин. Когда я сделал «назад в город», мне почти стукнуло 60. Как выяснилось, временная перспектива придает вашим идеям особую фактуру. Чем дольше вы живете, тем богаче ваша матрица, тем больше интересной информации в вашем распоряжении и больше простора для сравнений и выводов. Сильнее ощущается разница между тем, что вы видите, и тем, что знаете, и это открывает больше возможностей. Это целый арсенал мнений и фактов, на которые реагируют люди. Ну и, разумеется, после определенного возраста вы получаете бонусы уже за то, что не умерли. Если вы обратили внимание, альбомы «Как глушат культуру» и «Назад в город» разделяют 4 года. Причина крылась, как всегда, в моей раздвоенности. Это были параллельные процессы. Я рос как профессионал и артист, занимался самопознанием, И мне снова захотелось стать частью чего-то большего, ощутить сопричастность. В результате в середине 90-х я дважды отклонялся от траектории, один раз удачно, второй не очень. На моем веб-сайте указано январь 1994 премьера шоу Джорджа Карлина на телеканале Fox, 27 эпизодов. Какой урок я извлек? Нужно всегда заранее проверять психическое здоровье партнера по проекту. Мне нравились актеры, нравилась съемочная группа, работалось здорово, но я еле дождался момента, когда смогу свалить. Последний эфир вышел в декабре 1995 года. До шоу Джорджа Карлина я лет 20 неизменно отвечал отказом на все предложения обсудить очередной ситком. Причина крылась в самих законах шоу-бизнеса. Я стендап-комик, а не комедийный актер. Сами роли, может, и неплохие, но в целом это просто коммерческий отстой. Я давно разобрался с тем, что значит для меня телевидение и чего все это стоит. Если в 60-е годы я чему-то и научился у Перри Кома и двух бади бади Рича и Бади Греко, мучаясь в костюме кролика в финальном номере. Так это тому, что комедия ситуаций — это те же яйца, только в профиль. Это торгашество в его худшем виде, и мне ни под каким соусом не хотелось принимать в этом участие. «Фокс» не отставали от меня года 4, но я был непреклонен. Наконец, они сделали такое интересное предложение, что пришлось их выслушать. Мне пообещали 20% прибыли и пост исполнительного продюсера. «Что еще важнее, работать мне предстояло с Сэмом Саймоном». Сэм Саймон – американский телепродюсер и сценарист, один из разработчиков «Симпсонов», у которого был потрясающий портфолио. Такси, веселая компания, «Симпсоны», шоу Трейси Ульман, блестящий сценарист и комедийный автор. Пересмотреть свою позицию заставил меня и тот факт, что шоу 1992 года на HBO стало переломным моментом. Я вышел на новый творческий уровень, покорил вершину и как автор, и как исполнитель. Я мог позволить себе паузу, круг почета. Мне было хорошо за 50, я получил отличное предложение и мог поработать с прекрасным автором. И я подумал, может, это мой долг перед брендой и перед собой проверить, насколько этот вариант мне по душе. И смогу ли я работать в таком формате, не испытывая особого дискомфорта. Чтобы потом в 70 лет не ворчать, надо было соглашаться на то предложение Фокса и чем я только думал. Господи, ну вы посмотрите на этих малолетних идиотов. Я рискнул и правильно сделал. Никогда я не смеялся так много, так громко и так часто, как в компании с актерами Алексом Рокко, Крисом Ричем и Тони Старком. Алекс Рокко — американский актер с амплуа обаятельного злодея. Прославился ролью Мо Грина в драме «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. Крис Рич — американский актер, прославившийся ролями в комедийных ситкомах. Тони Старк, американский актер, известный ролями второго плана, в том числе в шоу Джорджа Карлина. На площадке царил юмор, очень хороший юмор, хотя и странный. Атмосфера была расслабленная, демократичная, команда подобралась великолепная. Никакой голливудской спеси даже близко. Я наслаждался игрой, разучиванием и выстраиванием роли, всем процессом. А вот корпоративные заморочки радости не доставляли. Вы имеете дело с озабоченными эгоистами, чье основное занятие – подозревать, и искать подтверждение своим подозрением. Проверив подозрения и убедившись, что они обоснованы, они начинают подозревать по второму кругу. Друг друга, студию, канал, в результате – все в контракт. Но самая большая проблема состояла в том, что Сэм Саймон в общении был крайне тяжелым человеком, очень смешным, энергичным и остроумным, но с жутким характером. От него всем доставалось. На телевидении существует своеобразный кодекс продюсера-сценариста, не приветствующий чужаков, особенно пришлых звезд из других сфер шоу-бизнеса, даже если сам проект ради них и задумывался. Вас держат на расстоянии вытянутой руки, не посвящая в суть многих вопросов. И не важно было, что я такой же исполнительный продюсер, как и Джерри. Сэм был идеологом и локомотивом, главным человеком в проекте. Раз в неделю, по вечерам, после всех репетиций до начала съемок, я отправлялся дорабатывать сценарий. Всю неделю мне приходилось проводить на съемочной площадке, и времени на остальные мероприятия в штаб-квартире проекта у меня не было. Но долгие полуночные посиделки над сценарием я не пропускал, мне это очень нравилось. Я наслаждался обществом сценаристов, оттачиванием и шлифованием материала. Однако при этом уйма времени уходило на то, чтобы просто заказать гребаную еду — Десять разных меню. Китайское, итальянское, мексиканское, деликатесы. Все это разбросано по всей долине Сан-Фернандо. И начинается. Так, кто сегодня выбирает меню? Джоуи. Давай, Джоуи. Нет, Джоуи выбирал на прошлой неделе. Лучше я выберу. Тут не заказывай, у них нет доставки. Потом привозят еду, которую нужно рассортировать, найти, где чья. А потом все усаживаются и едят. Я человек старомодный, люблю сразу приступать к делу. Послушай, Джоуи, говорю я, тут на тридцатой странице, где мы остановились, я хотел бы вставить то-то и то-то. Отвечает Джоуи, ты хочешь это дописать? Это был ритуал, а я не люблю ритуалы. Существовали неписанные правила, которых я тоже не люблю. Например, не принято критиковать или отвергать чужую идею. Она просто повисает в воздухе. Никто не говорит, что это отстой. Вообще никто ничего не говорит, просто переходит к следующему пункту. И даже если вы настаиваете на изменении и добиваетесь своего, по правилам потом вы должны в чем-то уступить. Приходится идти навстречу другим, даже если вы против их поправок. В итоге половина ваших идей отметается. Неписанный кодекс продюсера-сценариста включает и свой словарь. Никогда и не был так озадачен, как услышав. «Пояснительную бригаду вызывать не будем» или «Побарабань, побарабань» – загадки профессионального сленга. Может, все это и незначительные штрихи, но они иллюстрируют тот групповой конформизм, который усложняет полное самовыражение. Не стану называть это свободой слова, дабы не политизировать, но на беспрепятственное самовыражение в телешоу можете не рассчитывать. «Фокс не держался за шоу Джорджа Карлина. Мне сказали, что оно не понравилось директору рекламного отдела. Продвижением нас в эфире никто особо не занимался, рекламщиков Фокса мы мало интересовали. Максимум, чего от нас ждали, это не растерять аудиторию, которая была у сериала «Женаты с детьми». Еще про неписанные правила. «Женаты с детьми» считалось тупым шоу про белых, а мы — умным шоу про белых. «Умное шоу» не могло подражать тупому шоу. «Фокс» позиционировал себя как канал для черных. Черные любили смотреть про тупых белых, а вот смотреть про умных белых им не нравилось. Тупость белого руководства канала во всей красе. Оказалось, что именно мы и перетянули большую часть аудитории женатых с детьми. Ни одна другая программа «Фокса» до нас не дотягивала. «Были и плюсы. Со мной не в пример. Чаще здоровались в аэропорту. Меня узнавали на улицах, особенно чернокожие, но не только они. Однако с Фоксом нам было не по пути. Я был на седьмом небе от счастья, когда шоу закрыли. Оно отвлекало меня от настоящей работы, и меня это не устраивало. В 1994 году на HBO могло выйти, но не вышло «Мое девятое шоу». Стоило мне наконец-то научиться делать свою работу, как тут же пришлось насильственно прервать этот удивительный новый всплеск творческой энергии. Поэтому теперь я дорожил им еще больше. Спасибо Фоксу, он помог мне раз и навсегда угомонить свои амбиции, а вскоре и избавиться от них вместе с ненужными мечтами. «Никаких еженедельных шоу на телевидении, лучше я буду торчать в занюханном мотеле Висконсине или Орегоне, листать свои записи, набрасывать идеи для нового шоу на HBO и долго ворочаться ночью, чтобы записать пару строк». «Это я пристрою к Линексу к заметке 2002 года». Может, я и оставил бы стендап на какое-то время, если бы мне сказали «Есть прекрасная роль в кино, у вас одна из главных ролей, хорошие деньги, отличный сценарий, вы играете священника-душителя, он убивает шестерых детей, не всех сразу, шесть отдельных сцен, шесть разных способов удушения. На это я пожертвовал бы месяц-другой» что и подводит нас к станции чудесного времени. Я отнесся к станции как к актерскому эксперименту. Широко распахнутые глаза — главный критерий той роли, которую я хотел бы получить. Так нам с Джерри это виделось на тот момент. Немало разных вариантов я отверг ради шанса, так сказать, выкатить глазные яблоки. И когда по поводу своего проекта со мной связалась Брит Олкрофт, леди станции чудесного времени, потрясающая женщина, очень творческая и увлеченная, я подумал, окей, тут можно показать себя совсем с другой стороны, добрым и непосредственным. Брит колила и лелеяла свой коллектив, плюс это была PBS. PBS – служба общественного вещания, американская некоммерческая служба телевещания, основанная в 1969 году. Мы с Джерри всегда старались иметь дело с солидными компаниями – HBO, Atlantic, Warner Bros. Records, PBS входило в их число. К тому же я заменил Ринго Стара, который снимался в первом сезоне, так я стал антитезой Питу Бесту. Пит Бест, британский музыкант-барабанщик, играл в «Битлз» в 1960-1962 года, но незадолго до старта всемирной битломании был уволен и заменен на «Ринго Стара». Что радовало больше всего, мне не приходилось работать с актерами, ни со взрослыми, ни с детьми, потому что все заменял зеленый экран. Я был на площадке один, что несколько усложняло актерскую задачу, но имело и приятные плюсы. Не надо было выслушивать, что там у них в жизни происходит. В полку моих поклонников прибыло, но это было совершенно новое поколение, которое ничего не знало о Джордже Карлине, кроме того, что это маленький человечек в маленьком синем костюмчике». В детской программе «Станция чудесного времени» персонаж Карлина — проводник волшебного поезда. Это крошечный человечек около 30 сантиметров ростом. В аэропорту, когда мы пересекались с таким юным зрителем, которого родители подталкивали «это он, это он, подойди и поздоровайся», ребенок обычно испытывал шок. Перед ним стоял здоровый дядька без формы. Приходилось вежливо пояснять. «Сегодня я не на острове Садор, у меня выходной, но я точно мистер-проводник». И на изумленном лице ребенка читалось, что здесь нахрен происходит. «Как и большинство взрослых, я считаю, что в единственном экземпляре дети очаровательны». Смотрел бы и смотрел, как они лопочут или играют глазками, иногда могут и выдать что-нибудь эдакое, но иметь дело с классом нет уж слишком напряжно. Сегодня бывшие поклонники мистера Проводника, смотревшие его 10-12 лет назад, иногда приходят на его концерты или шоу на HBO. Надо же закончить образование. После разрыва с Фоксом мы сделали несколько специальных часовых шоу для PBS с приглашенными звездами вроде Джека Клагмана и серию 30-минутных программ, в которых мистер-проводник изредка выступал в главной роли, рассказывая истории про паровозика Томаса. Джек Клагман – американский актер кино, театра и телевидения, прославившийся ролями в известных сериалах «Защитники» и «Странная парочка». «Паровозик Томас» — самый известный сказочный персонаж серии книг «Железная дорога» английского писателя Уилберта Одри и его сына Кристофера, выходивший с 1945 по 2011 год. Была идея снять художественный фильм, но она не реализовалась, хотя я хорошо помню увлекательное обсуждение с Брит вне стен студии. Вполне конструктивные, хотя и спонтанные — Каким должен быть этот фильм и как сохранить атмосферу станции чудесного времени? Она обратила наше внимание на то, что в начале станции мы смотрим на все с правых позиций, далеких от идеи порядка. Скиммер со своими игровыми автоматами и схемами заработка, вся эта суета вокруг него, путаница и хаос. Затем, склоняясь влево, не то чтобы она настаивала на этой мысли, но подозреваю, что засранцы из правого крыла высмотрели бы такой подсознательный посыл. Перемещаемся в центр, в справочную Стейси Джонс, начальницы станции. Она олицетворяет порядок и надежность. Все хорошо, все хорошо, все идет своим чередом. Поезд прибывает в 8 и отходит в 9. Затем, сместившись еще левее, обнаруживаем инженера Билли Туфизерса, американского индейца в образе наставника и духовного отца. Воспитание и усвоение уроков, а с другой стороны свобода и хаос, Такой была атмосфера станции чудесного времени. Понятно, что мистеру-проводнику ни один из этих пунктов до конца не подходил, но примкнуть он мог к любому лагерю вплоть до хаоса. Для этого у него имелся злобный двойник. Хотя все равно было непонятно, почему его любят дети. Чем он их так привлекает, спрашивала Брит. Он учился в иезуитской школе, а я не жаловал иезуитов подтрунивал над религией в жизни детей, и нам всем это нравилось. Я заметил некую связь. Понимаю, что тема уже избитая, но чуть потерпите, я все объясню. Важный момент. Находясь в утробе матери, мы словно погружены в океан. Мы неотъемлемая часть природы. Мы в буквальном смысле физически сливаемся с природой. Получаем все по трубочкам, делать ничего не надо, все зашибись полная гармония, мы с природой одно целое. А потом вас вырывают из этого окрененного места, и, пожалуйста, боль, крик, первое насилие, шлипки по попе, противное обмывание, обрезание. Здесь все чужое, все ужасное. Ни слияние, ни единение. Начинается ваша индивидуация. «Индивидуация» от латыни «индивидуум», «неделимая», «особь» – одно из основных понятий аналитической психологии Юнга, означающее процесс становления личности, такого психологического развития ее, при котором реализуются индивидуальные задатки и уникальные особенности человека. Теперь вы Джонни Филлипс, в будущем адвокат. Вы станете копией отца, у вас его рыжие волосы и характер. Вы унаследуете еще кучу всякого дерьма. Вам лучше поскорее определиться, поставить цель и стремиться к ней. О единении можете забыть. Теперь до конца жизни вы будете мечтать о восстановлении гармонии, о полном слиянии. Вот именно это естественное человеческое желание извращает религия. Более примитивные популяции как-то приходят к единению с природой, к равновесию и гармонии с ней. Речь у них не о том, что «я далек от природы и существую изолированно, поэтому передвину русло реки, разорю землю, изуродую животных и буду отнимать у них молоко». Совсем наоборот, мы не будем контролировать природу, это невозможно, поэтому давайте жить в единении с ней. Но мы... «Цивилизованные люди уже утратили это ощущение. Нам неведомо ни единение, ни слияние. Мы мечтаем найти его и не устаем искать, но не там. В религии, сексе, успехе. Вернемся к мистеру-проводнику. В нем сочетаются две вещи, рассуждал я. Он маленький, как ребенок, ведет себя по-детски, как ребенок, но вполне развит, как взрослый». И ум у него, как у взрослого, такое гармоничное сочетание делает его почти совершенным. Это одна из причин, почему в этой роли я чувствовал себя так непринужденно, даже в дурацких костюмах и с пропеллером на голове. Мне не хотелось карикатурно менять голос, все происходило естественно. А Брит, я сказал, знаешь, что нужно детям от взрослых? Опыт и информация. Ну и марихуана. И все это у проводника есть, поэтому дети и тянутся к нему. И в то же время он не представляет никакой угрозы, он меньше и слабее, чем они. Такой взрослый малыш. Сниматься в станции мне нравилось, отчасти потому, что я любил роль движущейся мишени. Я любил представлять все эти разговоры. Вот и прекрасно. Пусть он в этой станции чудесного времени просвещает двухлетних детей. Ой, а... Не будет ли он и там вспоминать хуесосов или рассказывать, что у Девы Марии критические дни? То-то же, пускай не теряют бдительность. В процессе этих съемок у меня появилась отличная реплика, которую я использовал в шоу 1999 года «Вы все тут больные» для HBO. Речь о номере, в котором я размышлял о поклонении детям, охватившим Америку. Детям уделялось слишком много внимания, и чтобы вы не думали о детях, лучше послушайте эксперта. Это вам мистер-проводник говорит.